Глава 3 Мы с Морель сначала честно направлялись в сторону лавки, но потом что-то пошло не так. А именно, свернув на повороте, мы оказались на торговой улице. Здесь были расположены самые лучшие магазины столицы. Как говорят девицы, следящие за модой, – бутики. Мой взгляд тут же зацепился сначала за одну вывеску, а потом его было не остановить. Платье, украшения, галантерея – Надписи сияли, как игрушки на главной елке в день новогодия. Многие использовали магию, и над вывеской взрывались мелкие звездочки. Летали полупрозрачные феи, трепетали крыльями бабочки. «Ну, если на полчасика задержимся, это ничего», – проговорила мышка, которая, немного высунув мордочку из сумки, вертела головой вместе со мной. «Всего лишь полчасика погуляем и бегом домой» мысленно пообещала себе, делая шаг в сторону магазина, который привлек нашей с нечистью внимания. Нас интересовали отнюдь не заморские ткани с искусной вышивкой и работы самых именитых ювелиров. Котелки и всевозможные аксессуары для учебы и зелья варенья. Вот куда я побежала, сверкая пятками. Сначала долго рассматривала витрину, не в силах оторвать взгляд. За тонким магическим стеклом на бархатных постаментах сверкали и переливались котелки. И мой… То, что достался от Лианы. Казался бы рядом с ними обычной кастрюлькой. «Вот это да!» – ахнула Морель. «Очень красиво!» – проговорила я, наконец, ступая к двери с резными ручками и открывая ее. Внутри магазин был еще чудеснее. Я будто открыла шкатулку, наполненную магией и чудом. Товары скрелись, разговаривали, над ними плавали маленькие рыбки, летали фейки, разбрасывая призрачную пыльцу я ходила от одной полки к другой от одного стенда к другому это невероятно шептала мне мышка с восторгом оглядываясь волшебно согласилась с ней я проходя дальше одна ниша была украшена наиболее красочно. на бархатной подушке кто то искусно разложил набор за который бы продала душу каждая ведьма ложки колбочки измерительные приборы производитель учел все а звездой коллекции Был серебряный котелок с очень красивым орнаментом. Моя рука сама потянулась к ней. Пальцы коснулись холодной поверхности. Тут же подушечки чуть заколола от магического импульса. А потом я увидела ценник. 10 золотых. Моему негодованию не было предела. Это ведь как за месяц обучения в академии. Мышка тоже ужаснулась. Так дорого. Они что, башкой ударились? Так, Адель, пошли отсюда. Как выразилась бы Сарочка... Надо таки удирать, пока и за воздух не сказали платить. Уходила я с тяжелым сердцем. Мне впервые так сильно понравилась вещь, а денег на ее покупку у меня совершенно не было. К тому же, когда я выходила, продавец проводила меня цепким взглядом. Вроде бы ничего, но стало еще и неприятно. «Адель, поторопись, мы уже опаздываем», – велела мне мышка. Я и так это поняла, потому что прекрасно услышала, как часы установленные на самой высокой башне ратуши, пробили двенадцать. Ой, кажется, мы слегка перегуляли. Все переживания из головы схлынули в миг, потому что как учила меня нежить, и в целом моя зажиточная семья, время, деньги, а деньгами никто не разбрасывается. И я побежала так, будто бы за мной гнали шусы не меньше, и в их компании какая-нибудь зубастая тварь из темного мира. «Держись, Морель», – громким шепотом сказала мышке. Та, еле высунув мордочку, из сумки бодро ответила. «Да я уже лопаток не чувствую, но ты беги. Я такой адреналин в последний раз испытывала с десяток лет назад». Остановилась я лишь один раз, когда оказалась на оживленной улице. Нужно было перейти дорогу, но, как назло, по ней проезжались десяток запряженных в шестерке карет. «Что за столпотворение?» – шепнула недовольно Мерелина из недр сумки. Показываться она не рискнула, рядом проходило много людей. «Долго еще?» – «Угу!» – промычала я, дабы прохожие не посчитали меня сумасшедшей. Движение на этой улице всегда было активным, потому не успела я дойти до противоположной стороны, как вновь подошли новые экипажи. А из одной кареты и вовсе вышел Крис. Его статную крепкую фигуру сложно было не заметить, он словно бы выделялся из всей толпы. Меня он тоже увидел, махнул рукой, чтобы я его дождалась. Но это лишь придало мне живости. «Адель!» Его окрик я скорее прочитала по губам, потому что мы оказались на противоположных сторонах улицы. Меня это очень даже устраивало, в отличие от кузена. Он, чуть нахмурившись, смотрел на меня так, что по коже пошли мурашки. И его взгляд пристальный, темный и притягательный, будто бы следовал за мной до самой лавки. По спине мурашки ползли всю дорогу, честно, мышки о встрече, которую удалось избежать, я не рассказала. Хватит пока с меня женихов. Проблем выше крыши. Так, так, так. Где пропадали столько, а? На пороге нас встретила Сарочка, опасно шелестя страничками. от чего то я очень порадовалась, что у нее нет человеческого облика. Иначе у княжули в руках точно была бы скалка. Или сковородка. Она даже как-то рассказывала историю о том, как встретила пьяного мужа пьяного в первый и последний раз в период их брака так и она не удержала в руках кухонную утварь тяжелое оказалось вот судя по ее интонациям нас морель ожидала такое же случайное падение на макушку чего-то потяжелее не стыдно вам мы тут с котом распереживались а у меня слабое сердце вовсю буйствовал гримуар и мне стало стыдно да глупо было гулять по магазинам не предупредив нечистить ждала меня совсем к другому времени а мы «Вылезай, Морель, я ж хвост твой вижу! И таки не нужно притворяться мертвой, ты не опусом!» «Прости, княжуля, мы немного не рассчитали время». Виновато произнесла она, выпрыгивая из моей сумки. «Нам очень совестно», – добавила я, снимая туфельки и вешая на место шляпку. «Но раз совестно, то пойдемте на кухню». Из хола появился домовой. «За чаем расскажете, как все прошло». «Эх, молодежь, была бы я прежней, как стукнуло бы!» Беззлобно проворчала Сарочка. Так и я отвратительно расклеилась в этом мире. Мы с Морель посчитали, что нас простили. И с чистой совестью побежали по делам. Мышка звать Олиса на собрание, а я переодеваться. На кухне мы встретились уже привычной компанией. Я, Гримуар, Кот и Морель с Олисом. Для начала я пересказала нечисти разговор, который произошел в ратуше. Мы вместе посмеялись над новым несовершеннолетним претендентом на мое сердце и почки. А после конкретно задумались насчет той самой неизвестной счастливицы, у которой с нуля возникло аж семь искр. Не только мне это показалось подозрительным. «С нуля! Подумать только!» – горячилась Сарочка, летая вокруг и шурша страницами. «Если хотите знать, то это неспроста. И молодая еще. Точно наша ведьма!» «С чего ты взяла?» – я отпила горячий отвар. «Ну, во-первых, что наша ведьма, а во-вторых, что она молодая. так магистрат же сказал барышня «Ой, княжуля, он в таком возрасте, что для него барышня все, что моложе 45 вздохнула я. Так что я бы не рассчитывала, что эта обмолвка сузит нам круг подозреваемых. А упоминание о красоте? Он вежливый, вдобавок ему уже самому немало лет. Так что думаю, что для такого мужчины все женщины, что младше него, уже весьма привлекательны. «Ну да, скорее всего, ты права», – наконец-то сдалась Сарочка. «Но я все же настаиваю, что это может быть она». Можно ли как-то узнать, в картотеке глянуть? У нас никаких ориентиров для поиска. Вступила в разговор доселе молчащая Морель. Недавно приходило, слишком растяжимое понятие. Так что просто примем эти данные к сведению. В любом случае, это уже что-то. Мы знаем, что ведьма свеженькая. Если это она, конечно. Она! Возбужденно всплеснула закладкой княжуля. Вот чует мой корешок. Она! Я не была столь обнадежена но решила задать уточняющие вопросы. «А почему то, что она новичок, хорошо?» «Опытная ведьма тебя бы практически стопроцентно размазала», не стеснялась выражения гримуарша. «А так наши шансы на выживание выросли с 20% аж до 50%. Радость-то какая! Дайте от счастья себе могилку вырую. Помогу начинающей ведьме спрятать свое хладное тельце после кровавого ритуала». В любом случае, мое время на то, чтобы волноваться за свою жизнь, вышло. Пришёл час волноваться за денежки. Я отперла двери, повернула табличку той стороной, где значилось открыто, и вернулась за стойку ожидать толпу болящих и страждущих. Они мне монетки, я им посильную помощь. Все справедливо. Я глянула на циферблат. Где-то через час начнется поток студентов из академии, так как у них закончатся лекции. А пока можно заняться чем-нибудь сугубо бытовым. Трусливо покосившись на листы с новыми образцами заполнения приходов-расходов, которых мы должны придерживаться, волевым решением оставила эти серьезные дела на Морель. У мышки однозначно опыта больше. Она во всем разберется и потом покажет мне все, что надо. А я пока товар на полках обновлю. К примеру, травяные сборы расфасую. Благо, в отличие от разливания эликсиров, этим можно заняться прямо за стойкой. Мурлыкая себе под нос песенку, я достала чистую хлопковую ткань и расстелила на древесном массиве. Разгладила складки, выудила из ящичка большой льняной мешок с грудным сбором, а также множество мелких мешочков. По 5 грамм в каждый. Пробормотала я следующими, извлекая видавшие виды, но все еще исправные весы. Перед внутренним взором вновь встал тот самый набор из магазина. Наверняка там же и мерный аппарат имелся. Эх, как бы заработать на следующий этап обучения и долги отдать, и позволить себе элитный котелок со всем остальным в комплекте. Я уже не говорю о том, что я вроде как ведьма, а вот шляпы у меня нет, и чулок, между прочим, фирменных тоже нет, и летать не на чем. Я, правда, ни разу не видела, чтобы кто-то действительно летал на метлах. Но слухи ведь на пустом месте не берутся, верно? Обязательно есть предпосылки. Вдруг это что-то очень личное? Трудишься? Спросила Сарочка, выплывая из кухни, и лениво помахивая закладкой. «Это ты молодец!» «Стараюсь», – вздохнула я, а после решила задать интересующий меня вопрос княжули. «Кому, как не ей, ведьманскому гримуару?» «Знать ответ, верно?» «Сара, а ведьмы летают?» смотря откуда скинуть», – хохотнула книжка. «А ты что, уже присмотрела для себя симпатичную колокольню и решила опередить темную ведьму?» «Слушай, в этом даже есть нечто изящное коварно помереть до того, как тебя принесут в жертву. Изобретательно. Я с осуждением покосилась на слишком уж ехидную княженца. Нет, я про полеты на метле. Це ж неудобно. Черенок узкий. Сваливаешься вечно. Вдобавок натирает все на свете. Голой летать же надо. Голой? Нет, я, конечно, предполагала, что полеты могут быть делом личным. Но чтобы еще и интимным, Потому я всегда рекомендовала Леане, если ей так уж нужно куда-то полететь, зачаровывать что-то более удобное. Ну или купить на метлу седло, раз так уж хочется аутентичности. не средние века чай. Женщина уже может позволить себе устроить задницу на мягоньком. Ясно, понятно. А по поводу полетов без всего, то это левитация, Делька. И оно скорее к магам и всяким стихийникам. Ведьмам такое плохо дается. Так что с колокольней прыгать все же не советую. Если захочешь коварно самоубиться, то мы найдем способ покошернее. Я не планирую ничего такого, просто интересно. Сара, а когда мы станем заниматься? Возможно, есть некие защитные чары. Давай сегодня после закрытия. Дерни штонизирующие настоечки вечерком и посмотрим, что у нас имеется. Все же ты права. Это в лавке тебе безопасно. По городу ты с Морель или Олисом гулять станешь. Но вот в Академию нечисти с тобой нельзя. Там много всяких, излишне глазастых, да на расправу скорых». Я лишь кивнула, а после услышала стук шагов на крыльце и махнула Саре, чтобы вылетела обратно на кухню. Обычные посетители ее, конечно, не видят, но вдруг в лавку нежданно-негаданно зайдет очень сильный маг и не такой странный, как магистр, который по мне так просто меня дурит. И все. Но, к счастью, это оказалась лишь компания веселых студентиков, Возглавлял их мой уже знакомый клиент, парнишка, которому очень нужно было, чтобы подольше да получше. «Мисс, здравствуйте!» – во весь рот улыбнулся мне он. Опять все закончилось? Ужаснулась я, вспомнив, сколько бутыльков он вынес в последний раз. Парень сначала слегка смутился и даже покраснел, а после покачал головой и обвел рукой своих сопровождающих. «Нет, я друзей привел». «Да, расхвалил, какие шикарные у вас зелья!» Другой студент кивнул, с улыбкой подходя ближе. «Подскажите, милая девушка, парень, судя по тому, каким быстрым взглядом он меня окинул, был явно из категории охочих до женского пола. И сам высокий, такой статный, глаза темные, красивые, хорош и явно знает об этом». «Да, конечно», – нейтрально улыбнулась ему я, убирая со стойки в ящик ткань и мешочки с грудным сбором. «Чем именно вы интересуетесь? В чем ваша...» Сложности. Он рассохотался, показав белые сверкающие зубы. О, нет особых проблем у меня не наблюдается. Разве что с учебой. В последнее время стал хуже запоминать информацию на лекциях. Есть что-то для памяти? Хм, ну вы не старик, для памяти вам не нужно. Я вышла из-за стойки и подошла к стеллажам, рассматривая ровные ряды бутыльков. Но вот для запоминания имеется. Правда, есть несколько условий для применения. Ознакомьтесь, пожалуйста с инструкцией сунув ему квадратную бумажку на которой аккуратно была написана информация по данному средству я повернулась к другому студенту о чем я смогу вам помочь а мне бы что-то для того чтобы на факультете не падать в первые полчаса чуть стеснительно улыбнулся мне невысокий худенький паренек и такое есть но лучше не злоупотреблять оптимальная периодичность применения раз в неделю Также вот почитайте в избежание измотанности организма «Вам нужно будет скорректировать свой рацион и добавить больше белка». И я повернулась к следующему клиенту. Им оказался мой старый знакомец. Но сегодня, к счастью, он попросил всего лишь какой-нибудь лосьон от прыщей. И, конечно, я с радостью ему помогла. Студенты у меня задержались надолго. И не иначе, как видя сквозь стекла небывалое столпотворение, в лавочку заходили все новые и новые люди. Две юные леди, какой-то старичок и джентльмен среднего возраста. Я порхала между ними, как бабочка, и голова сладко кружилась от денежных перспектив, так как практически каждый стоящий в лавке человек держал в руках какое-либо средство, и, судя по всему, планировал его приобрести. И вот в разгар этого праздника жизни дверь с грохотом распахнулась, и раздался визгливый голос. «Где хозяйка? Где эта обманщица? Развратила, совратила, извратила!» «Что?» Совсем уж перепугалась я, даже не зная, что и думать по поводу восклицаний, появившейся на пороге женщины. «Ничто, а кого? Мою дочь!» Вот это поворот. В чем-в чем, но в совращении меня еще не обвиняли. В совращении девушек тем более. Это однозначно что-то новенькое, ибо мой незамутненный извращениями разум даже не мог понять, как подобное возможно. «Вы, собственно, кто?» – спросила я все так же совершенно не понимая происходящее. Зато все находящиеся в лавке навострили уши и уже не так уверенно держали в руках бутылечки с зельем. Кажется, сейчас я останусь и без клиентов, и без выручки. У меня аж по спине холодок прошелся. Сразу перед глазами всплыл ворох неоплаченных квиточков. Вот тебе и взрослая жизнь. «Я мать. Вы испортили моей дочери жизнь. Я так это не оставлю. Я буду жаловаться, у меня связи!» Я чуть поморщилась. Голос женщины оказался очень визгливым, даже стекла задрожали. Подождите, а как испортила? Я пыталась успокоить даму и вывести на разговор. Терять деньги – это одно. Печально, но можно как-то пережить и заработать их вновь. А вот репутацию восстановить будет сложнее. А Аонная у меня сейчас трещала по швам. Ей не подошло средство? Аллергия? Давайте спокойно разберемся. Из-за ваших нечистых зелий она стала более привлекательна. «Тьфу! И теперь впадет в грех! Вы способствуете грехопадению!» С моей души как камень свалился. Я ведь уже подумала, что действительно что-то сделала не так. Мне хочется помогать людям, а не только заработать. Кстати, окинув взглядом крайне строгую, но шитую из дорогих тканей одежду крикливой женщины, я припомнила, когда видела что-то подобное. Та девушка с высыпаниями, которая взяла у меня целый комплекс по уходу и щедро расплатилась. Она ведь упоминала строгую родительницу. Ну а теперь я имею честь лицезреть ее воочию. И вынуждена признать, по сравнению с ней у моей тетушки буквально ангельский характер. Надо бы навестить ее. Мне, оказывается, сильно повезло с родственницей. «Я правильно понимаю, что у вашей дочери исчезли прыщи?» Задала вопрос я. Все присутствующие в лавке тут же вперели испытывающие взгляды на даму. Она также визгливо подтвердила. «Все исчезли!» «Ни одного прыща не осталось. Я знаю, что дочь купила эти нечистые средства в вашей ловчонке. Вы испортили естественную красоту, дарованную самим единым. Я так это не оставлю. Черная магия здесь творится». И, развернувшись, она фурии вылетела из лавки. Раздался оглушительный удар. Я еще раз слышала недовольный шепоток Олиса. «Пусть дома так дверью хлопает. Не лавка ведьмы, а проходной двор какой-то. Ходят всякие». Целую минуту в торговом зале царила тишина. Мы, кажется, все пытались переварить случившееся и понять, что это такое было. Подумать только. Со мной поругались из-за того, что средство помогло, а не оказалось бесполезно. В голове не укладывается. Ух, невероятно. А потом один голос спросил. А что за средство-то? Следом подключился второй. Можно мне баночку? А мне три, жене и дочери. Да любовница еще. Так за день я продала почти всю партию ухода за лицом и телом. Очевидцы скандала явно рассказали своим знакомым, потому что подобной очереди у меня никогда не было. А под вечер в лавку заглянули две почтенные Матроны, наряд и поведение которых очень смахивали на скандалившую сегодня. Кажется, они из одной секты. Только эти дамы пришли не ругаться. Озирая, шепотом попросили того самого, нечистого средства. Да побольше. Закрывала я лавку в благостном расположении духа. Две недельки работы в подобном темпе я смогу внести средства за коммунальные услуги и налоги выплатить. А еще хватит на академию. Но я не обольщалась. Помнила про конкурентов и их бешеные скидки в честь открытия. Надо придумать что-то новое. Такое, чтобы ни у кого еще не было. И всем это что-то было нужно. Думала, воображая, как дела пойдут в гору и я с гордым видом зайду в тот магазин и куплю тот набор». Но до этого, к сожалению, было далеко. Но ничего, и столица не за день строилась, как любил говорить дядюшка. После ужина состоялся обещанный с Арочкой урок. Для этого она выгнала всю нечисть из холла. «Нечего тут сидеть да лясы точить, делом лучше займитесь, лежебоки», категорично заявила гримуар. Спорить с ней было бесполезно потому кот, пожелав удачи, ушел первым. А вслед за ним направились Морель и Олис. Меня их уход особо не волновал. Я нетерпеливо переминалась с одной ноги на другую и задавала кучу вопросов. «Что за заклинание будем учить? Оно сложное, а я могу им всегда пользоваться, или же только в крайнем случае. А если...» «Адель! Ша!» Княжуля пошелестела страницами. Так и мы еще не начали, а ты уже вынесла мне все странички вопросами». «Давай по порядку». Я послушно замолчала и села на кожаный диван, всем видом показывая, что готова внимать. Но у самой при этом на пальцах собрались небольшие разряды магии. Так не терпелось что-то сделать. «Так и смотри, преподаватели в академии не просто так свой хлеб едят, Адель. Они учились не только добывать знания, но еще и передавать их. Только там тебя научат контролировать потоки магии, чтобы, ну, как минимум тебя не подпалить». Магическая книга раскрылась на 30 странице. Вот здесь схема простейших плетений. Что-то понимаешь в них? Нет, верно. Вот и я не особо в этом разбираюсь, Адель. Чтобы тебя учить им. Я ведь все же гримуар, а не маг. Но и у тебя есть потенциал нестабильный. Очень глупо будет без защиты, как в академии, экспериментировать. Я сникла. Слова Сарочки означали одно. Магия у меня есть, но без должного обучения она бессмысленна. Я также остаюсь такой же беззащитной, перед темной ведьмой, как если бы у меня было две искры. Только сейчас я еще и могу себе навредить. Но все же кое-чему я тебя могу обучить. Это тебе не арканами десятого уровня швыряться, да алмазные щиты ставить, конечно. Но все же даст тебе преимущество. И какое же? Сарочка выдержала патетичную паузу и возвестила. Сегодня мы поставим на тебя сигналку. Эээ... Я несколько растерялась. Некой. Между прочим, в моем мире на каждую дорогую вещь их ставят. Простая вещь, но очень действенная. Потому что это станет неприятным сюрпризом для злодейки. Украдет тебя ведьма для ритуала. А мы об этом сразу же узнаем. Как-то я не разделяла ее оптимизм. Мне бы хотелось, чтобы не только узнали о пленении, но и желательно успели спасти. Причем до ритуала, а не после.